Собор святых семидесяти апостолов. Кроме двенадцати апостолов, Господь Иисус Христос избрал еще семьдесят других. Святой евангелист Лука об этом говорит так. После всего избрал Господь и других семьдесят учеников и послал их по два пред лицом Своим. Двенадцать находились при нем, как свидетели его жизни. А семьдесят подготовляли людей к принятию Христа Спасителя, проповедуя раньше в тех городах, какие намеревался посетить Христос Господь. Впоследствии многие из учеников Господних, и, конечно, в том числе многие из семидесяти, отпали от Христа и перестали служить Ему. Святой евангелист Иоанн пишет, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. Тогда Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» Когда же наступили дни страданий Христовых, число учеников Христа умолилось еще более. И едва ли кто из числа семидесяти остался при нем, когда и один из двенадцати отпал от него. По воскресении Христовом лик святых двенадцати апостолов был восполнен Матфеем. Лик же 70 наполнился не сразу, а мало помалу и числа тех, кто был обращаем ко Христу двенадцатью апостолами, и проповедью святого апостола Павла, свыше призванного в тот же первенствующий лик и ставшего вместе с Петром Первоверховным в том лике. На основании Божественного Писания предания святых отцов, древних историков и достоверных церковных повествователей, можно представить лик святых семидесяти апостолов в следующем виде. Первым из семидесяти апостолов был святой Иаков, брат Господень, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Галатам, говоря «Ходил я в Иерусалим видеться с Петром, другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Он был поставлен первым епископом иерусалимским по свидетельству предания, избранный к этому и посвященный самим Христом во время его земной жизни. Проповедуя Христа в Иерусалиме, апостол Иаков был сброшен иудеями с крыши храма на землю, потом был побит камнями и скончался от удара палицею по голове. Святой Евангелист Марк, написавший святое Евангелие под руководством святого апостола Петра, который упоминает о нем в первом своем соборном послании в таких словах: Приветствует вас, избранная, подобна вам церковь, в Вавилоне и Марк, сын мой! Тот же святой апостол Петр поставил Марка епископом в город Александрию, где за проповедь о Христе! Идолопоклонники, связавшие Его, влачили по камням и били. В это время Ему явился Господь Иисус Христос, призывая Его к небесной славе, и апостол предал Ему свой дух. Святой Евангелист Лука, написавший Святое Евангелие под руководством святого апостола Павла, который и упоминает о нем в послании к Колоссинам, приветствует вас, Лука, врач возлюбленный. Он же написал и книгу деяний апостольских и много проповедовал о Христе, преимущественно в Биотии, скончался мученически в Ахаи. Святой Клеопа, младший брат святого Иосифа, обрученника. Он на дороге в Емаус вместе со святым Лукою видел Господа по воскресению его, потом узнал воскресшего Христа когда он явился собравшимся ученикам в одном доме, где совершил преломление хлеба. За проповедь о Христе святой Клеопа был умершвлен иудеями. Святой Симеон, сродник Господень по плоти, был вторым епископом после апостола Иакова в Иерусалиме, где и окончил свою жизнь, будучи распят за распятого Христа. Святой Варнава, названный так апостолами, а прежде называвшийся Иосия, о нем упоминается в книге «Деяния апостольских» и в послании святого апостола Павла к Галатам. «Ходил я, — говорит апостол Павел, — в Иерусалим с Варнавы. Сей апостол Варнава вместе со святым апостолом Павлом послужил благовестию и сначала проповедал о Христе в Риме а потом был поставлен епископом в Медиолан. Скончался он на своей родине, на острове Кипре, где был побит камнями гонителями веры Христовой. Христиане с честью погребли его и положили с ним в гроб, согласно его завещанию, святое Евангелие от Матфея, которое Варнава некогда сам переписал и с которым никогда не разлучался. Святой Иосия или Иосиф, называвшийся также Варсава и Иуст, о нем упоминается в Деяниях Апостольских, где повествуется, что он был вместе с Матфеем избран на место отпавшего апостола Иуда Искариотского, и в послании святого апостола Павла к Колоссинам, в котором апостол, перечисляя приветствие верных Колосской церкви, говорит: Также Иисус, прозываемый Иустом. Учители церкви говорят, что сей Иосия был сын Иосифа-обрученника, как и Иаков, и Симон, и Иуда, не Искариот, и занимал епископскую кафедру в Елев-Фераполе, где и скончался мученической смертью. Святой Фадей был сначала учеником святого Иоанна Предтечи а потом учеником Христовым. Его нужно отличать от святого апостола Иуды Фаддея или Левия, одного из двенадцати. Он крестил едесского князя Авгаря и исцелил его от проказа. После долговременных трудов в деле благовестия о Христе он почил о Господе в финикийском городе Берите. Святой Анания, крестивший апостола Павла, был сначала епископом в городе Дамаске. Окончил же свою жизнь святой Анания в Елеферополе, где был побит камнями по приказанию эгемона Лукиана. Святой первомученик Стефан Архидиакон первый принял мученический венец за Христа, будучи побит камнями почему и назван первомучеником. Незадолго до смерти он удостоился видеть отверстие небеса и Господа Иисуса в образе Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Святой Филипп, один из семи диаконов, крестивший Симона Волхва в Самарии и Евнуха Кандакии Царицы, Был епископом в городе Траллии и там, просветив многих христовую верою, в глубокой старости отошел к Господу. Святой Прохор — один из семи диаконов, спутник святого апостола Иоанна Богослова и участник его трудов. Он был первым епископом в вифинском городе Никомидии, а потом проповедал о Христе в Антиохе, где и скончался мученически. Святой Никанор, один из семи диаконов, был умерщвлен вместе с двумя тысячами уверовавших во Христа, в тот же день, в который был побит камнями святой Стефан Первомученик. Случилось это, как написано в книге «Деяния апостольских» во время великого гонения, воздвигнутого на церковь Иерусалимскую. Святой Тимон, один из семи диаконов, был епископом города Востры в Аравии. И в то время, как проповедовал имя Христова, много потерпел страданий от евреев и греков. Затем, будучи брошен в разожженную печь, он вышел оттуда невредимым и потом отошел к Господу. Святой Пармен, один из семи диаконов, совершая порученное ему апостолами дело благовестия, умер мученически пред предачами апостолов. Святой Тимофей, трудившийся в деле благовестия Христова вместе со святым апостолом Павлом, который написал к нему два послания, был епископом в Ефесе, где и скончался мученической смертью. Святой Тит также трудился вместе со святым апостолом Павлом в деле благовестия. Святой апостол Павел упоминает о нем в своих посланиях, а также написал и к нему послания. Святой Тит был епископом Гартины на острове Крит, скончался в глубокой старости в мире. Святой Филимон, которому святой апостол Павел написал особое послание, был епископом в Газе, скончался мученически в царствовании Нерона. Святой Анисим, о котором пишет святой апостол Павел в своем послании к Филимону, проповедал, христианство в испании греции и малой азии скончался мученически вскоре после кончины святого игнатия богоносца будучи побит камнями в риме святой епофраз о котором также святой апостол павел упоминает в том же послании к филимону говоря приветствует тебя и епофраз узник вместе со мною ради христа иисуса был епископом города колос И церквей Лаодикии и Иераполя. Вместе со святым апостолом Павлом он содержался в узах в Риме, откуда Павел писал Колоссиным «Приветствует вас епофраз ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы пребыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу». «Свидетельствую о нем» что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Ладике и Иераполе. Святой Архип, упоминаемый в том же послании к Филимону, был после святого Епофраса, заключенного вуза в Риме, епископом в городе Колоссах, о чем святой апостол Павел пишет Колоссинам: «Скажите Архипу, смотри...» чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе. Там святой Архип искончался мученической смертью. Святой Сила был учеником и ближайшим сотрудником святого апостола Павла, вместе с которым проповедовал Слово Божие и претерпел многие страдания, раны и тюремное заключение. О нем упоминается в деяниях апостольских. Павел, избрав себе силу, утверждал церкви. Впоследствии он был епископом в Коринфе, и немало потрудившись в деле проповедания Слова Божия и сотворивши знамения и чудеса, отошел к Господу. Святой Силуан проповедал Слово Божие вместе со святыми апостолами Петром и Павлом. О нем упоминает святой апостол Петр в своем соборном послании в таких словах. «Сие кратко написал я вам через Силуана, верного, как думаю, вашего брата». Также и святой апостол Павел во втором послании к Коринфянам, «Ибо Сын Божий Иисус Христос, проповеданный у вас нами, мною и Силуаном». Апостол Силуан был епископом в Салуне, где, претерпев немало бедствий во время своих подвигов для утверждения святой веры Христовой, отошел к подвигоположнику Христу. Святой Крискент, о котором святой апостол Павел упоминает в своем втором послании к Тимофею, был епископом в Галатии, а потом проповедовал Христа в Галлии. Там, в городе Вьенне, Крискент поставил епископом ученика своего Захарию и снова возвратился в Галатию, где и скончался мученически в царствовании Трояна. Святой Крисп, о котором упоминают деяния апостольские в следующих словах, Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и о котором святой апостол Павел в послании к Коринфянам говорит, что он крестил Криспа, был епископом на острове Эгин близ Пелопонеса, между Эгейским и Ионическими морями, скончался в мире. Святой Епинет, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам, говоря «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа, был епископом в Карфагене». Святой Андроник, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании к римлянам, говоря «Приветствуйте Андроника» и называет его своим сродником и соплеменником, одним из важнейших апостолов, ранее его уверовавших во Христа. Был епископом в Паннании, скончался в мире. Святой Стахий, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря «Приветствуйте, Истахия, возлюбленного мне». Был святым апостолом Андреем Первозванным, поставлен первым епископом византийским. Вместе с ним святой Истахий воздвиг в Аргирополе церковь, куда собиралось много верующих, и он поучал их заповедям Христовым. Святой Амплий, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, говоря: «Приветствуйте Амплия, возлюбленного мне в Господе». Был епископом в городе Диосполе, где проповедал Христа. Скончался в городе Одиссе будучи умершлен ельдинами за свою проповедь о Христе. Святой Урван, о котором святой апостол Павел вспоминает в том же послании, говоря «Приветствуйте Урвана, сотрудника нашего во Христе. Был епископом в Македонии и скончался мученически». Святой Наркис, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, говоря «Приветствуйте из домашних наркиса тех, которые в Господе». Был епископом в Афинах. Святой Апеллий, о котором упоминает в том же послании святой апостол Павел, говоря «Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе. Был епископом города Смирна». Святой Аристову, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря Приветствуйте верных из дома Аристовулова. Был епископом в Британии, и там после долгих трудов и страданий скончался. Святой Иродион, или Радион, о котором упоминает святой апостол Павел, в том же послании говоря, «Приветствуйте Иродиона, сродника моего». Был епископом в Патрах, скончался мученически в Риме. Святой Агав имел дар пророчества. О нем упоминается в деяниях апостольских в таких словах. Пришел из Иудеи некто пророк именем Агав и взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал. Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников. Апостол Агав проповедовал во многих странах и многих обратил к Христу. Святой Руфь, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам, говоря «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, был епископом в Фивах, в городе Греции». Святой Асинкрит, который упоминается в том же послании, был епископом в Гиркании, Малоазийской области, где много пострадал за имя Христова. Святой Флегонт упоминаемый в том же послании, был епископом в марафоне в городе Фракии. Святой Эрм, который упоминается в том же послании, был епископом в Филиппополе, где и скончался мученически. Святой Патров, упоминаемый в том же послании, был епископом в Неаполе, в Путиолахе, где многих обратил к Христу. Святой Ермий, о котором упоминается в том же послании, был епископом в Далмации. О сих пяти апостолах упоминает святой апостол Павел в послании к римлянам в таких словах. Приветствуйте Асенкрита, Флегонта, Ерма, Патрова, Ермия. Святой Лин, о котором упоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, был епископом в Риме после святого апостола Петра. Святой Гай, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к Римлянам, говоря: "Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Был епископом в Ефесе после святого Тимофея". Святой филолог, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, говоря: "Приветствуйте филолога". Святым апостолом Андреем был поставлен в епископа в Синопе где и скончался в мире. Святой Луки, или Лука, о котором святой апостол Павел упоминает в том же послании, был епископом в и Сирской. Святой Ясон, который упоминается в том же послании, был епископом в Тарсе, где много пострадал за имя Христова, скончался в глубокой старости в мире. Святой Сосипатор, также упоминаемый в послании к римлянам. Был епископом в Иконии. Скончался Сосипатор в мире. О последних трех апостолах святой апостол Павел в послании к римлянам пишет так. Приветствуют вас и Луций, и Асон, и Сосипатор, сродники мои. Святой Олимпан или Олимп, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, присутствовал при страдальческой кончине святого апостола Петра в Риме и потом сам вместе со святым апостолом Иродионом был обезглавлен по повелению Нерона, как пишет метафраст в сказании на день святых апостолов Петра и Павла. Святой Тертий писал послание святого апостола Павла к римлянам, о чем он сам говорит в этом послании. «Приветствую вас в Господе, и я, Тертий, писавший сие послание». Он был вторым епископом в Иконии после святого Сосипатра и там стяжал в себе мученический венец. Святой Ераст, о котором упоминает святой апостол Павел в том же послании, был диаконом и казнахранителем иерусалимской церкви, а потом епископом в Паниаде. Святой Кварт или Кварт, о котором упоминается в том же послании, был епископом в Берите. Об этих двух апостолах святой апостол Павел пишет так. «Приветствует вас Ераст, городской казнохранитель и брат Кварт». Святой Евод был епископом антиохийским после святого Петра. О нем упоминает святой Игнатий Богоносец в своем послании к антиохийцам, говоря, «Поминайте блаженного Евода, отца вашего, он же первый ваш пастырь. Скончался мученически». Святой Анисифор, о котором упоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря: Да даст Господь милость дому Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился ус моих. Был епископом в Калофане и Кирине. Скончался мученически. Святой Климент, о котором упоминает святой апостол Павел в послании к филиппийцам, говоря, Подвязавшийся вместе со мною и с Климентом, был епископом в Сардике. Святой Сосфен, который после святого Криспа был начальником иудейской синагоги в Коринфе, обращен был в христианство святым апостолом Павлом. О нем в деяниях апостольских говорится. А все ельины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его предсудилищем. Его имя упоминает и сам святой апостол Павел наряду со своим в послании к Коринфянам, которое начинается так. Павел волею Божией призванный апостол Иисуса Христа и Сосфен брат. Впоследствии святой апостол Сосвен был епископом в Калофане. Святой Аполлос упоминается в деяниях апостольских. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, Муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и горя духом, говорил и учил о Господе правильно. Упоминает о нем и святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, говоря, «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Впоследствии Аполлос был в Крите и еще позднее был епископом Кесарии. Святой Тихик упоминается в деяниях апостольских и в посланиях святого апостола Павла к Колоссинам и к Ефесянам, где говорится «Дабы и вы знали о моих делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши». И снова во втором послании к Тимофею апостол Павел говорит «Тихика я послал в Ефес». Тихик был епископом Калофанским после святого Сосфера. Святой Епафродит упоминается в послании святого апостола Павла к филиппийцам, где апостол Павел говорит «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей». Ипофродит был епископом в Адриаке. Святой Карп, о котором святой апостол Павел упоминает во втором послании к Тимофею в таких словах. «Когда пойдешь, принеси филонь, которую я оставил в Трааде у Карпа, и книги». Был епископом в Берии Фракийской, окончил жизнь в мире. Святой Кадрат был епископом в Афинах и Магнезии, где, проповедуя слово Господне, принял от руки афинян мученическую кончину при царе Адриане. Святой Марк, он же Иоанн, о котором, как спутники Павла и Варнавы, много раз упоминают деяния апостольские, как, например, в следующем месте. А Варнава и Савол по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Был епископом в городе Библосе, в Финикии. Святой Марк творил многие чудеса и имел такую благодатную силу, что от одной его тени исцелялись болящие. Святой Зина по прозванию «законник», то есть учитель закона Моисеева, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к Титу, говоря, Зину законника позаботься отправить ко мне. Был епископом в Диосполе. Святой Аристарх, о котором упоминается в деяниях апостольских и в посланиях святого апостола Павла к Колосинам и к Филимону, был епископом в городе Апамии. Святой Пут, о котором упоминает святой апостол Павел во втором послании к Тимофею, говоря «Приветствует тебя и Пут». Был членом римского сената, он был человек благочестивый, принимал в своем доме святых апостолов Петра и Павла и многих верующих. Впоследствии дом его был обращен в церковь, которая называлась пасторской и в которой по преданию священнодействовал святой апостол Петр. Святой Трофим, о котором дважды упоминают деяния апостольские, и святой апостол Павел в том же послании к Тимофею, говоря, Трофима же я оставил больного в Милите, вместе с апостолами Пудом и Аристархом сопутствовал во всех гонениях апостолу Павлу, и, наконец, когда святой апостол Павел в Риме при Нероне был усечен мечом, вместе со своими двумя сотоварищами также был обезглавлен. Святой Марк, племянник апостола Варнавы, был епископом в Аполлониаде Вифинской. О нем упоминает святой апостол Павел в послании к Колоссинам вместе с вышеупомянутым апостолом Аристархом. «Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы». Святой Артема, о котором говорит святой апостол Павел в послании к Титу, «Когда пришлю к тебе Артему. Был епископом в Листрахе. Святой Акилла, о котором упоминается в деяниях апостольских, И в посланиях апостола Павла. Был епископом в Гераклее. Слово же Божье проповедовал в Азии и Ахае, И за проповедь свою принял мученический венец. Святой Фортунат, о котором упоминает святой апостол Павел в первом послании к Коринфянам, неустанно трудился, проповедуя имя Христова, и после многих трудов воспринял блаженную кончину. Святой Ахаик о котором вместе с Фортунатом упоминает в том же послании к Коринфянам святой апостол Павел, говоря «Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика. Они восполнили для меня отсутствие ваше, ибо они мой и ваш дух успокоили». Святой Дионисий Ариапагита, о котором упоминают деяния апостольские, сначала был епископом в Афинах, а потом проповедал Христа в Галлии и здесь был обезглавлен. О том, что и он принадлежал к апостольскому лику, свидетельствует Евсевий, епископ Кесарии Палестинской, который, перечисляя 70 апостолов, говорит, «Прибавь к ним того Ариапагита по имени Дионисия, о котором Лука в деяниях апостольских пишет, что он был обращен к вере проповедью Павла в Афинах. Святой Симеон по прозванию Нигер. О нем упоминает в Деяниях святой апостол Лука, говоря: В Антиохии в тамошней церкви были некоторые пророки и учителя: Варнава и Семион, называемый Нигер. О том же, что и он принадлежал к лику апостольскому, свидетельствует святой Епифаний, поставляя его между апостолами, ибо он так перечисляет их имена. Марка, Луку, Иуста, Варнаву, Апеллия, Руфа, Симеона Нигера и прочих 72. Таким образом, святой Епифаний удостоверяет нас, что лик всех меньших апостолов состоит из 72 лиц и что святый Симеон Нигер был один из этого числа апостолов. Кроме того, святой Иоанн Дамаскин в Октоихе 5 гласа. В среду на вечерне, после двенадцати апостолов, упоминает и собор семидесяти двух апостолов. Благодатными молитвами всех сих апостолов, да и мы быть причастниками небесного блаженства и лицезреть высшего апостола и архиерея исповедания нашего Иисуса Христа, восхваляя его с Богом Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Евсевий. Епископ Кесарии Палестинской в первой книге своей истории в двенадцатой главе пишет следующее. Им каждого из двенадцати апостола Христова довольно известно всякому из свидетельств евангельских, а перечня семидесяти апостолов вполне точного нет нигде. Если же внимательнее всмотреться в дело, то можно найти их более семидесяти, придерживаясь только одного свидетельства святого апостола Павла который в первом послании к Коринфянам говорит, что явился Христос по воскресению в Своем кифе, потом 12, потом явился более нежели пятистам братьей в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили. Из таковых многих трудившихся в деле благовествования о Христе в пенствующей церкви, просветивших верою разные страны, подобно святым апостолам, и достойных по этому имени апостольского. О некоторых упомянем здесь особливо. Святой Лазарь, бывший мертвым в течение четырех дней и воскрешенный Господом. Во время гонения на церковь Иерусалимскую, после убиения святого первомученика Стефана, он был изгнан из пределов Иудеи и пущен в море на лодке, без весел, вместе со святым учеником Господним Максимином и со святым Келедонием который родился слепым, но был исцелен Господом. По божественному произволению лодка приплыла к острову Кипру, и святой Лазарь начал проповедовать в городе Кедонии о Христе. Впоследствии он был в этом городе рукоположен апостолом Варнавой в Сан-епископа, и там же на острове Кипре он почил в мире. Святое тело его спустя много лет было обретено на том острове в мраморном ковчеге, на котором была надпись. Четырдневный Лазарь друг Христов. Святой Иосиф, происходивший из Аримофея и бывший тайным учеником Иисуса Христа, а потом и спросивший при чистое его тело у Пилата, также был изгнан завистливыми иудеями из пределов иудейских и проповедал Христа в Англии, где и приставился. Жителями Англии он почитается как апостол их страны. Святой Никодим, приходивший к Иисусу ночью послушать его учения и давший благой совет иудеям не осуждать его, прежде чем услышать его самого и рассмотрит его дело, а потом предавший вместе с Иосифом тело Иисуса Иисусова погребению и намастивший его ароматами, также пострадал от иудеев за веру во Христа и апостольскую проповедь, и был изгнан из Иудеи. Святой Гамалиил. Был учителем святого апостола Павла. Он подал благоразумный совет Синедриону относительно проповеди святых апостолов, сказав, «Если это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». После мученической кончины архидиакона Стефана он взял его тело и похоронил у себя в селении далеко от Иерусалима. Также он скрывал изгнанного за проповедь Христову святого Никодима, которого и похоронил после кончины его близ гроба святого первомученика Стефана, где потом был погребен и сам. Евнух царицы Эфиопии Кандакии, крещенный святым апостолом Филиппом на дороге и обративший эту царицу Христу, был первым проповедником о Христе в Эфиопии, где и скончался мученическую смертью. Святой Закхей, который принял с радостью в доме своем Господа и услышал от Него, ныне пришло спасение дому сему По вознесении Господним Закхей последовал за святым апостолом Петром, им был поставлен епископом Кесарии Палестинской, где и проповедовал о Христе. Святой Корнили сотник, крещенный святым апостолом Петром, которым был потом поставлен епископом, проповедовал Христа в городе Скепсии где и скончался с миром. Святой Лангин, сотник, который стоял на страже при кресте Господнем и исповедал, что Иисус есть воистину Божий Сын. После погребения Господа Лангин опять стоял на страже у гроба Господня и был очевидцем воскресения Христова, о чем и свидетельствовал перед всеми. Впоследствии он проповедовал о Христе в Каппадоке, где и пострадал мученически. Святой Игнатий Богоносец По преданию то самое дитя, которое Господь взял на руки к себе и на котором указал апостолам, сказал, «Если не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное». Святым апостолом Петром он был рукоположен в епископа Антиохийского, где проповедал о Христе, окончил жизнь мученическую смертью в Риме, будучи отдан на растерзание львам. Святой Поликарп был епископом города Смирны. Он, подобно апостолам, неустанно проповедовал слово Божье, писал послания ко вновь обращенным христианам и неусыпно заботился о благе и душевной пользе своей паствы. Блаженный Симеон Метафраст в житии святого Игнатия Богоносца прямо называет Поликарпа божественным апостолом, говоря: "Прибыли они в Смирну, и там святой Игнатий целовал святого Поликарпа, божественного апостола, своего соученика. Скончался мученической смертью в Риме. Святой Ерофей, один из членов афинского Ариапага, в святой вере христианской был научен святым апостолом Павлом, которым и был поставлен епископом в Афинах. Вместе с другими святыми апостолами и святой Ерофей был перенесен по воздуху к гробу Богородицы, по успении Пречистой Богоматери в Иерусалим. Скончался мученически. Святой Антипа, епископ Пергамский, также пострадал за апостольскую проповедь о Христе. О нем сам Господь Иисус Христос в откровении святого Иоанна Богослова сказал так. «Антипа, свидетель мой верный, был убит». Святой Димитрий, о котором упоминает святой апостол Иоанн Богослов в своем третьем послании. Святой Димитрий был епископом в осийском городе Филадельфия.